27. Выскочив на улицу, словно попали в другой мир. Еще совсем недавно над головой расстилалось голубое небо, а сейчас темные тучи спускались едва не до крыш домов. Пронзительно посвистывал ветер, стылые порывы весьма ощутимо чувствовались даже на теплых улицах. Дариан и Ронан двинулись быстрым шагом, почти бегом, уводя нас прочь от отеля. Я шел следом, держа Марину и Аню за руки. Навстречу нам встречались редкие горожане, большинство из которых явно торопились спрятаться под кровом домов от надвигающейся пурги. Ворота в подземный город находились в квартале Нобелей, царстве особняков и дворцов совсем неподалеку от Красной башни. В квартал мы попали беспрепятственно через открытые ворота невысоких стен, я лишь почувствовал щекотку магического касания, и заметил внимательный взгляд магов, красной, с желтой окантовкой мантии, которого охраняло несколько королевских гвардейцев. Погода стремительно ухудшалась, началась метель. Перейдя на бег, мы проскочили по широким улицам среди высоких заборов усадеб. Преодолев около километра, уже продираясь сквозь бьющие в лицо порывы ветра со снегом, выскочили на широкую площадь с большим, позолоченным, но не работающим сейчас фонтаном. С противоположной стороны площадь упиралась в высокие, не менее 10 метров каменные ворота, закрывавшие вход в тело скалы. Ворота в подземный город, как оказалось, вели действительно в подземный город. Огромные каменные створки распахнуты, на них оранжевым пламеняющим сиянием горела рунная вязь. Рядом собирались многочисленные королевские гвардейцы в техномагических доспехах. Никогда такого большого количества в одном месте не видел, сразу десятка четыре, если не больше. Ворота подземного города закрывались. Это я заметил, когда мы забегали внутрь, створки двигались, медленно и неотвратимо. Пройдя через ворота, мы оказались в длинном огромном зале с высоким потолком, по стенам которого выстроились массивные, не менее трех метров в высоту, статуи суровых воителей. Здесь мы, понемногу переводя дыхание, отошли от ворот. Вскоре последовал глухой каменный скрежет, резкий удар, и титанические створки сомкнулись. Впрочем, в одной из них практически сразу открылась незамеченная мной ранее калитка, и рядом, наблюдая за улицей, сгрудился десяток стражников и приданная троица магов-акалитов. Все бледные. Настороженные, судя по нескольким выхваченным фразам, никто из них не знал, почему именно объявлена красная тревога. Да, точно, нам же нужно прибыть в распоряжение военного коменданта. Это дальше, красавчик, на первую террасу. Куда? Прямо иди не ошибешься. Пройдя через входной зал между рядов массивных статуй, мы поднялись по широкому крыльцу и вышли на большую террасу площади. Здесь я просто замер не в силах вымолвить ни слова. Величие открывшегося передо мной сооружения не шло ни в какое сравнение с монументальными створками ворот и привратным залом. В сердце одинокой горы существовал еще один район города. Подземный. От каменной террасы, где мы сейчас находились, далеко вперед тянулся через пропасть широкий каменный мост с многочисленными ответвлениями пристроенных лестниц. Подходил мост на противоположной стороне пропасти к вырубленному прямо в скале дворцу, за которым в теле горы открывались многочисленные арки уходящих вглубь тоннелей и переходов. Четырехгранный шпиль дворца поднимался ввысь на полсотни метров немного не дотягиваясь до потолка огромного конусовидного пространства внутри скалы. Каменная поверхность казалась вторым небом, только темным, ночным. С основания массивного шпиля дворца свисали толстые, руками не обхватить железные цепи. Они вантами поддерживали перекинутый над пропастью мост, перед которым мы сейчас стояли. По всему ограждению моста с обеих сторон стояли самые разные каменные статуи, духов-элементалей, явно символизирующих разные стихии. «Ну вот, мы здесь, на первой террасе. Теперь куда?» — спросил я у Доминики. «Нужно доложиться коменданту гарнизона». «А где он?» «Он или его ответственные офицеры должны быть здесь». «Но здесь никого нет». «Серьезно? А то я не вижу». «Так что же делать?» «Подождем, что еще делать?» Ну. Ждать так ждать. Подойдя ближе к краю каменной террасы, я заглянул вниз и не удержался от удивленного восклицания. Метрах в сорока снизу протекала неспешная лавовая река, от которой ощутимо веяло жаром. Вон оно, то самое греющее город, адское пламя. Отсюда же, с края террасы, было видно, что на нашем берегу, где мы сейчас находились, располагается весьма много построек. Несколько уровней жилищ симметричной подковой обнимали обратные склоны горы, ступенчато громоздясь вырубленными в скале улицами, наседая друг на друга, словно в гигантском муравейнике. Самые нижние уровни улиц находились в считанных метрах от раскаленной реки. Архитектура вырубленного в скале города напоминала Средиземноморскую. Квадратные здания, прямые ломанные линии. Только в отличие от светлых красок Средиземноморья, здесь все было в красно-коричневых тонах. Темный камень скалы, красные отсветы текущей снизу лавы. Там, где не хватало света, я заметил магические светильники, освещающие затемненные места с желтым сиянием. Во многих местах скалу взрезала угловатая резьба клинописи. Виднелись высеченные лики суровых воителей, с величественным выражением хмурых угловатых лиц. Среди рукотворных очертаний местами проглядывал девственный камень, нетронутый строителями и органично вписывающийся в оформление огромного зала. «Вау!» – прошептала Марина, пораженная зрелищем. «Несколько секунд мы еще постояли, осматривая ошеломляющий удивительный подземный район Дель Винтера воздух здесь был спёртым, тяжелым и вытерев со лба пот я посмотрел на спутников дриан не снимать шлем не поднимать забрала не думал сверкая в узкой полоске визора магическим отсветом глаз Обратень же похоже прихватил в отеле с собой бутылку и сейчас сделал большой глоток только кадык дернулся откуда он ее достал не было же в сумку он с собой бутылку взял М -м, да действительно У Ронана, я только после слов Доминики заметил, через плечо перекинута простая сумка из мешковины. Согласно протоколу красной тревоги, нас здесь должны встретить офицеры или комендант гарнизона. Здесь никого нет, поэтому... Подождем, обратился я к спутникам. Подождем, согласился Дыриан. Голос его из-под забрала звучал глухо. Некоторое время я постоял у ограждения, наблюдая за суетой вокруг. Сновали туда-сюда стражники, горожане, чиновники, торговцы. В воздухе висел гвалт голосов, крики, резкие окрики команд. «А там что?» — поинтересовался я у Дрианы и Ронона, показывая на проходы пещер с другой стороны. «Вход в подземелье и дальше, на глубинные тропы», — крипло ответил Ронан. «И далекие там тропы?» «Разветвленная сеть на сотни лиг. По ним в теории можно добраться до Гвен Винтера. Только в теории, переспросил я. Да, подземелья опасны. В них обитает нечисть. Красавчик, ты мог бы и у меня об этом спросить. Ага, а потом объяснять все это Марине и Ане? А, ну да. Оглядываясь вокруг, я подумал о том, что пусть выглядит все вокруг монументально и даже эпично. Очень странно. Все эти подземные залы... Глубинные тропы. Не могу понять, зачем зарываться под землю? Ничего странного, красавчик. Подумай. Подумал. Потому что холодно. И это правильный ответ. Раньше здесь был мертвый мир, мир стужи. Он умирал не сразу, постепенно. И люди здесь постепенно спускались под землю, насколько позволяли технологии и магические способности. «А как магические способности позволяют под землю забираться?» «Стихия земли, знаешь такую?» «А, да, тупанул». «А люди, ты сказала, местные? Обитатели этого мира?» «Других здесь тогда не было». Неподалеку вдруг раздался шум. Сюда бежала немая группа людей. Смолк вокруг гомона, крики, в воздухе повисла тишина, нарушаемая лишь перестуком множества бегущих ног. Сотни глаз наблюдали, как из-за угла выскочила группа гвардейцев, среди которых, судя по украшенному орденами и позументами мундиру, бежал комендант гарнизона. «Бери выше, красавчик». «Куда выше?» «Это генерал-губернатор, его Гай Милнер зовут», — подсказала Доминика. «Рядом с ним комендант гарнизона, вон, с соусом на рубашке, видишь?» «Военный комендант, видимо, совсем недавно ужинал». И не успел сменить гражданский партикулярный костюм на мундир, не говоря уже о том, чтобы заляпанную рубашку вытереть. Но на него и свиту рядом мало кто смотрел. В большинстве все провожали взглядами генерал-губернатора. Как говорится, бегущий генерал в мирное время вызывает смех в панику. Но Гаю Милнеру, похоже, сейчас было не до общественного мнения. Он пробежал мимо десятка, пытающихся остановить его вопросами офицеров, выскочил в приватный зал и исчез в калитке ворот. «Убежал», Убежал" — недоуменно произнесла Димонеса. «Нам за ними». «Можешь попробовать, но нас обратно не пустят. Наше место по красной тревоге здесь, а если выпустят, могут дезертирство пришить». «Так будет». «Печально, но факт, красавчик, не ругайся. Я тоже в шоке». Чуть погодя из-за поворота, откуда недавно выбежала свита и генерал-губернатор, показались воины горного корпуса. Шли они плотной гурьбой. Судя по шевронам и разным эмблемам на щитах, это были бойцы сразу нескольких подразделений, и еще среди них были авантюристы, несколько десятков точно. Кое-кто из появляющихся на террасе воинов падал, едва поднявшись сюда по лестнице. Многие садились на землю на бордюры мостовых в прострации, глядя перед собой. Горная пехота и авантюристы только что вышли из боя, это было ясно. В толпе бойцов вдруг оказался массивный воин в черных техномагических доспехах. Узор на его наплечниках горел багрянцем пламени. Длинные рыжие волосы развивались, словно жесткая львиная грива. Почти сразу он принялся пинать лежачих, кого ногой в сапог, кого кулаком в плечо, и при этом черный воин орал. Громко, резко, по-английски. Перемежая, кстати, слова русским матом. Слышал я его не очень хорошо, но смысл речи был примерно таков. «Ну же, вставайте, ребята! Неужели вы думали, что будете жить вечно?» «Дориан!» Негромко протянул я, наблюдая, как обессиленные воины поднимаются. «Скорее всего, прорыв нечисти на одном или сразу нескольких кордонах», прокомментировала увиденная демонесса. «Большой нарыв», — ответил Дариан более кратко. «Прорыв?» «Да, прорыв. Много большой», — кивнул рыцарь-инквизитор. «Лицо Дариана закрыто визором шлема, но глухой голос подрагивает. Нервничает». Марина и Аня также испуганно скрывали, осматриваясь по сторонам, и только Ронан сохранял полнейшую невозмутимость, периодически прихлебывая из захваченной в ресторане бутылки. Вдруг, заставив вздрогнуть, неподалеку раздался звук паровозного гудка и металлический скрежет. Сразу после, на дальней, противоположной стороне подземной площади из одного из тоннелей показался поезд, Отдаленно напоминающий наши локомотивы, этот был больше, массивнее, весь в рунном магическом сиянии. Это что такое? Как это по-русски? Замялся рыцарь инквизитор. Метро, подсказал Рон. Метро! кивнул Дриан. Метро? В один голос переспросили мы втроем с девушками. Метро, подтвердила Доминика. Кидать сюда порталами или возить по земле жратву и выпивку? Да они бы стоили дороже золота, а на метро вполне вменяемое». «Так точно», — невольно в тему подтвердил слова демонесса Дериан. «Метро из Гленвинтер Поддерживать дальний форпост Корона. Транспортный сеть «Живая артерия города». «Партия гордится тобой. Плюс второй миска рис выдать кошка-жена». Невольно спародировал я стиль изложения Дриана. «Что?» — не поняла Димонесса моего комментария. «Да не обращай внимания». «Как тебе такое, Илон Маск?» — вдруг буркнул Ронан, не сдержав отрыжку. «Что?» — вновь в один голос вместе с девушками изумленно переспросили мы. «Все тиране, как это слышат, удивляются», — пробурчал оборотень. Ронан больше не выглядел благожелательно, и я видел причину. Пойло в бутылке у него уже кончалось. Как раз сейчас Ронан сделал последний большой глоток и швырнул бутылку вниз в реку адского пламени. Сверкнула вспышка, и бутылка просто исчезла, мгновенно расплавившись. Уянченный магическим сиянием локомотив снизу остановился, около него уже суетились десятки людей. Вокруг продолжалось хаотичное движение, кто-то куда-то бежал, кто-то что-то орал, но, судя по всему, тех, кто хорошо понимает, что происходит, здесь или не было, или они хорошо маскировались. Я, периодически оглядываясь на привратный зал, где скрылся генерал-губернатор Милнер, комендант гарнизона и их многочисленная свита, отошел от основной группы. Прошел несколько метров вдоль ограждения каменной террасы, оглядывая открывающуюся внизу панораму нижних уровней улиц подземного города. Прямо подо мной растевался небольшой рынок с многочисленными одноэтажными торговыми павильонами. Понятно, почему рынок именно здесь. Неподалеку туннель метро, откуда и приезжает в Винтер большинство товаров. Локомотив сейчас остановился как раз у примыкающих к рынку складов. Последний раз глянув вниз, я обернулся к остальным. Увидел, как замерли в напряженном ожидании Марина Саней, как внимательно смотрит Дырян на уставших бойцов горного корпуса, как поджав губы ковыряется в нас уроном. Несмотря на суету, пока все вроде спокойно вокруг. Так бы и оставалось, мелькнула мысль. Очень вовремя я об этом подумал, раздался оглушающий, ударивший болью по барабанным перепонкам гром, и каменная терраса под ногами ощутимо содрогнулась. Не только терраса. Затряслась буквально вся скала. Неподалеку из огненной реки вырвалось несколько языков лавы за мгновение, превращая в головешку, успевшего лишь коротко взвизгнуть уличного торговца, расположившегося на уровень ниже. Повеяло горячим воздухом. Каменная поверхность у меня под ногами пошла волнами, словно встряхнутый сильной рукой ковер. Совсем рядом со скрежетом появилась и начала расширяться трещина, разделяя нас с остальной группой. Пронзительно закричала Марина, глядя на меня, а я в этот момент замахал руками в попытке удержать равновесие. Часть террасы, на которой остался я, вздыбилась и буквально взорвалась. Под ноги мне упруга ударила. И я взлетел вверх, словно камень из катапульты. Уже в полете увидел, как мимо меня, едва не убив, сверху пролетели пара крупных, размером с грузовик каменных булыжников. Пролетел я сначала вверх, потом вниз, в общей сложности не один десяток метров. Повезло, что рухнул на деревянную крышу одного из зданий складов на окраине рынка. Проломив тонкую крышу, упал на тюки с чем-то мягким. Под комментарий Димонеса о том, как нам повезло, скатился с них и побежал к проему выхода. Мимо сновали испуганные работники, кто-то пронзительно кричал. Выскочив со склада, я затормозил. Вот прямо как хоккеист взрезает лед коньками, только у меня лезвий не было, скользил на ранте подошв. Главное, что сработало, я смог остановить бег, изменить направление и перекатом уйти в сторону. Очень вовремя. Огромный, вязкий язык лавы адского пламени, вырвавшийся из огненной реки, обманчиво медленно приземлился на склад, из которого я только что выбежал, испепеляя и погребая под живым огнем здания, горшки, амфоры и десяток рабочих внутри. Обломок скалы размером с автомобиль ударил неподалеку, заставляя мостовую вздыбиться. При этом часть набережной неподалеку обвалилась вниз, прямо в пламенеющую реку. Я сейчас оказался словно в эпицентре вулкана. В лицо дохнуло жаром то тут, то там, по мостовой и домам расплескивались огненные потоки лавы, сверху падали огромные булыганы. Мостовая под ногами опять упруго вздыбилась, и я вновь куда-то полетел. «Нет, нет, нет, нет!» – закричала Димонеса, когда росчерком мелькнули угловатые дома рядом, а я влетел в каменную стену. Очнулся почти сразу. В ушах непрерывный крик демонической красотки, во рту медный привкус крови, а на мне что-то тяжелое, как саван. С испуга непонимания выхватил меч из пространственного кармана и рубанул прямо перед собой. Оказалось, я лежал под тентом лавки. Судя по цвету, как раз той лавки, торговец с которой совсем недавно превратился в пепел на моих глазах. Ничего себе! Это меня почти обратно к террасе закинуло. Выскочив из мешанины тканей и товаров, я осмотрелся. Вокруг стало намного светлее. Дунул остылостью свежего воздуха. Подняв взгляд, увидел, что в своде горы зияет широкое, диаметром не меньше пары десятков метров дыра. Сквозь нее виднелась серая муть тяжелых облаков, щупальцами завихрений, проникавших внутрь подземного зала. «Макс!» — услышал я пронзительный крик. Повернулся на звук голоса и увидел, что совсем неподалеку горит золотом защитная сфера. Ее поддерживал Дариан Фламгарн. Над головой он держал рыцарский щит, освещенный сиянием ауры, накрывая им себя и остальных. Судя по виду, никто из них от камней и лавы не пострадал, несмотря на бугрившуюся вокруг мостовую. Было до них не меньше полсотни метров. Ничего себе, я полетал. «Макс, давай к нам!» пронзительно закричали в два голоса, махая руками Марина и Аня. «Сказать легче, чем сделать. Мостовая вся в потоках остывающей лавы, частично обрушившаяся вниз, но перепрыгивая по каменной мешанине, я уже двинулся вперед». Меня вновь накрыло ледяным спокойствием и ничего не мешало осмысленным действиям. Сверху вдруг раздался противный скрежет, и одновременно со всеми, подняв голову, я увидел в пробитой в скале дыре ледяного дракона. Самого настоящего. Размер он был с небольшой частный самолет, только размах крыльев шире. Пронзительно заверещав, Монстр устроился поудобнее, расщепляя когтями камень так, что сверху вновь посыпалась каменная крошка. Хорошая такая крошка, размером с кирпичи. Частью падала довольно далеко от меня. Часть обломков попала в золотую сферу дыряна, но вреда никому из группы не причинили. Вдруг голова дракона устремилась вперед и вниз, точь-в-точь, точь, как у атакующей змеи. Вот только вместо ядовитых зубов из раскрытой пасти огромной твари ударила струя ледяного пламени. Магический огонь ударил по ближайшим к пролому улицам подземного города, выжигая смертельным холодом дома. Разбегающиеся люди, стоило только ледяному пламени их коснуться, превращались в скульптуры, практически сразу же рассыпавшиеся белесой колкой-крошкой. Атака дракона сопровождалась пронзительным визгом. Меня эффект не затронул, но я видел, как паникуют от него другие. И гражданские, и солдаты хватались за головы, кто-то бежал прочь, кто-то валился на землю в страхе, но испугал дракон явно не всех. Вой вдруг прекратился, а ледяное пламя опало, прекратив разрушать улицы подземного города. Вновь полетели булыжники. Этот дракон по-змеиному изогнулся, вытягивая длинную шею и пропуская над головой, окутанный темным дымным чадом, крупный фаербол. Уже второй. Проследив взглядом по дымному следу, я увидел на балконе башни подземного дворца двух чародеек в ярких алых нарядах. С рук одной из них как раз в этот момент сорвалась еще пара огненных шаров. Первый из них прошел снова мимо, а вот второй ударил точно в грудь дракона, заставив монстра дрогнуть, а меня искать укрытие от посыпавшихся сверху осколков. Когда я вновь смог обратить внимание на происходящее вокруг, дракон, укрепившись на неровном крае дыры, снова плюнул струей ледяного пламени. Только сейчас он уже целился в башню подземного дворца. Теперь стало понятно, почему вторая чародейка не атаковала. Скинув руки, она поставила полусферу огненной завесы, в которую бессильно ударило ледяное пламя. Из-под сферы тут же, оставляя черные дымные шлейфы, вырвались еще несколько фаерболов. Один из них ударил дракона в бок, заметно опалив, но монстр даже не обратил на это внимания. Он продолжал извергать ледяное пламя, которое широкой струей било в сторону башни. Затаив дыхание, я наблюдал, как огненная сфера прогибается под ледяной атакой, понимая, что защищающая чародейка не выдерживает напора. Дальше события понеслись в скач, а мгновения просто не умещали в себя происходящее. Вспыхнув, исчезла защитная огненная сфера, одновременно словно бы раздался звук огромной лопнувшей струны, Эхом заметавшиеся по всем уголкам подземного города. Обе огненные чародейки, смело атаковавшие дракона, превратились в ледяные статуи. Я успел лишь услышать отзвук девичьего крика ужаса. В этот же самый момент раздался звон, громкий свист воздуха и сдвоенный глухой удар. Повернувшись на звук, я увидел, как дракона пробила насквозь сразу двумя металлическими стрелами, иззубренными, метра три длиной каждая. Огромные стрелы пришпилили дракона к скале, словно препарированную ящерицу. Третья стрела, чуть запоздавшая, пролетела мимо, высекая искры скалы, и рухнула совсем неподалеку от меня. Не обращая на взвякающую рядом стрелу внимания, я наблюдал, как из ран дракона потекла темно-синяя, густая кровь, падая вниз вязкими кляксами. Одна из таких шлепнулась совсем недалеко от меня с чавкающим звуком, словно ведро мазута с высоты сбросили. Монстр пронзительно заверещал, забив перепончатыми крыльями, но это была агония. Издав последний громкий хрип, он повис на стрелах. Голова его безвольно свалилась, но вдруг дракон... Словно собрав последние силы, изогнулся, и из его пасти в последний раз вырвалось голубоватое пламя. Не такое сильное, как раньше, и уже вперемешку с темными прожилками синей крови, ледяная струя пламени ударила в крышу казармы, на которой расположились три баллисты. Их расчеты, десятка два бойцов, разбегались по сторонам. Убежать успели не все. Дракон сразу после этого безвольно обвис на пришпиливших его к скале из зубренных стрелах, растеряв всю грацию и превратившись в безвольную чешуйчатую тряпку. Синяя кровь, словно патока, медленно стекала с его шеи, застывая сталагмитами, превращающимися в кристаллы темно-синего, почти черного льда. Вновь раздался гром отдавшихся под сводами огромного города. Открыв от удивления рот, я увидел, как, разбив в пыль пару статуй привратного зала, мимо пролетела огромная каменная створка ворот. Пролетев не меньше полукилометра, она врезалась в башню подземного дворца. Полетела каменная крошка, вырвалась из крепления одна из цепей, поддерживающих мост над раскаленной рекой. Словно огромная металлическая змея, массивная цепь рухнула, разбивая десятки домов, и частично упав в раскаленную реку. Я к тому времени уже был рядом с основной группой своего отряда, которая под прикрытием золотой сферы двигалась мне навстречу. Часть террасы, на которой мы недавно стояли, обвалилась широким ущельем, закрывая нам путь обратно к воротам на улицу. Вокруг лежали тела убитых камнями, рассыпавшиеся булыжники следы разрушений, У привратного зала рядом с выбитыми воротами, судя по крикам и звону оружия, уже шла активная заруба. Что-то происходит, больше не было видно. Подземный зал наполнился белесым туманом. Ледяной воздух, проникающий с улицы, превращался в пар, заволакивая пеленой все вокруг. Рядом скрежетали камень и металл. Терраса продолжала постепенно обваливаться, разрушаясь. Внизу булькала лава, и у нас... Для спасения жизни оставался только один путь – вперед на мост. «Бежим, бежим, бежим!» – закричал я, жестами показывая дыряну направление. Рыцарь-инквизитор что-то крикнул, деактивировал золотую сферу, и все четверо побежали мне навстречу. Встретившись с тесной группой, мы устремились вперед, по мосту, прямо ко дворцу, в башню которого недавно ударила огромная створка ворот. Капли крови дракона и булыжники падали сверху, снизу бесновались крупные языки лавы, раскаленные брызги, которые падали иногда совсем рядом, сжигая все, не принадлежащее камню. При этом реальность сжалась до обзора на расстояние в считанные десятки метров вокруг. Все остальное скрылось в белесой пелене тумана. Огонь и лед встретились в битве. Но мы, после обрушения части террасы, отсеченные новосозданным ущельем, где уже возник новый рукав огненной реки, в этой битве даже принять участие не могли. «Да не очень-то и хотелось бы, красавчик!» – прокомментировала Доминика. Лавируя между твердеющими, чудящим дымом потоками лавы, брызги которой во множестве попали на мост во время падения цепи, мы бежали так быстро, что уже через пару сотен метров я слышал только свое запаленное дыхание. Несколько раз неподалеку брызнула каменная крошка, не причиняющая вреда. Один раз я даже упал, поскользнувшись на ледяных торосах, оставшихся после ледяного пламени дракона. Впереди теперь выселись развалины. После попадания створки ворот, часть башни обрушилась, обломки перегородили мост. Не имея возможности добраться до изукрашенных ворот дворца, мы заскочили на ведущее наверх стороннее ответвление широкой лестницы. Пока бежали по ступенькам, казалось, что это последнее, что я увижу в жизни. Даже то, что с грохотом полностью рухнула дворцовая башня, на которой дракон сжег чародеек, Мало меня отвлекало, я сейчас обращал внимание только на то, чтобы переставлять ноги, преодолевая ступеньку за ступенькой. Впрочем, на середине подъема у меня словно открылось второе дыхание, и на вершине поднимавшегося над раскаленной рекой утеса я оказался вполне бодрячком. Дариан и Ронан тоже выглядели вполне в тонусе, валиться от усталости не собирались, в отличие от Марины. Запаленно дыша, она с трудом преодолела последние ступени и наклонилась, уперев руки в колени. Анна выглядела пободрее, спортсменка все же. Вот только Марина, пусть и утомившись больше всех, не растеряла цепкости взгляда. Я заметил, как она уходит в сторону и приседает рядом с чьими-то останками. Судя по обрывкам одежды, среди каменного крошева это был один из магов ледяного пламени, погибший после обрушения башни дворца. Пока тяжело дышащая Марина снимала с тела чародея широкий пояс портупею, я уже осматривался по сторонам. Мы оказались на другой стороне подземного города. На террасе-близнеце той, на которой совсем недавно стояли. Только с этой стороны... Под нами не было никаких жилых кварталов, а большинство площади занимал разрушенный дворец и его пристройки на разных уровнях. Белесый туман немного развеялся, и стало видно, как откуда-то из проходов нижних уровней под нами на мосту собирается плотный, ощеренный копьями строй не меньше трех сотен бойцов. Беги мы по мосту, пару минут позже мы бы с ними встретились. Не очень понятно, кто это. Горная пехота? Но выглядят они как-то иначе. «Гоблины!» — воскликнула демоническая красотка. «Гоблинс!» — произнес в унисон с ней Дариан. Ронан тоже не промолчал. Оборотень, правда, очевидно озвучивать не стал, просто грязно выругался. «Да теперь и я видел, что снизу не горная пехота, а гоблины. Боже, какие мерзкие твари, какая-то извращенная версия людей!» Тоже мутанты. Тоже мутанты, подтвердила Демонесса. Между тем стоило только первым десяткам гоблинов вдвинуться вперед по мосту, как вдруг многочисленные статуи элементарий на нем ожили. При виде такого зрелища я не удержался от удивленного комментария. Сходя с постаментов, объятые огнем и ледяным пламенем, ожившие магические стражи атаковали ощерившихся копьями и закрывшиеся щитами строй вспыхнуло пламя. Зазвенел лед, потек с самый настоящий чернильный мрак, за спинами первых рядов гоблинов явно находились колдуны поддержки, оперирующие той самой тьмой, из которой была соткана стрела смерти колдуна, едва меня не убившего сразу после появления в этом мире. Строй воинов-гоблинов внес серьезные потери, но все же продвигался вперед по мосту, Ожившие элементали один за другим гасли в щупальцах тьмы, блестящих антрацитовой чернотой. В этот момент, в очередной уже раз, каменная поверхность под ногами вздрогнула. Выдохнув удивленно, я наблюдал, как сразу у трех высеченных в скале огромных суровых ликов отваливаются каменные бороды. И в открывшиеся прорехи медленно и лениво выходит пышущая огнем лава Адского пламени. Медленно, но неотвратимо булькая, словно нехотя выливающееся из бутылки густое масло, лава начала заливать нижние кварталы подземного города. Нечисть на мосту сразу все поняла. Строй сломался. Гоблины в беспорядке бросились отступать, не обращая внимания на десятки погибающих от оставшихся активными огненных и ледяных элементалей. Правильно не обращали. Огненная река, наполняясь раскаленной лавой, стремительно поднималась все выше и выше, затапливая нижние уровни вырубленного в скале города. Под пламенеющим вязким потоком скрывались казармы, локомотив, тоннели метро, жилые кварталы. Огненные потоки вскоре уже были готовы сомкнуться и над полотном моста, по которому мы совсем недавно пробежали. «Блокада», — прошептал Дарьян. О чем он говорит, я понял без дополнительных объяснений. Видимо, натиск нечисти на глубинных тропах оказался столь силен, что командиры города поняли, подземные пути им не удержать. И отсекли себя от наступающего врага раскаленной рекой. При этом, правда, казались затоплены лавой и пути метро, связывающие Дельвентер с другими форпостами цивилизации на осколках. Поэтому и. Блокада. Мы при этом, так получилось, остались совсем не с той стороны. Нас ведь от города, поднявшейся огненной рекой, тоже отсекло. Хотя, вспоминая, как пролетела мимо огромная створка ворот, может быть, это не так уж и плохо. Куда нам теперь? Куда-нибудь подальше отсюда, красавчик! Валим! Куда-нибудь подальше! Махнул рукой я в сторону ближайшего прохода вглубь скалы. Уходим, уходим! «Макс, смотри!» – окликнула меня Марина. Обернувшись, я посмотрел по направлению ее указывающей руки. Полотно перекошенного моста уже частично скрывалось под потоками поднимающейся лавы, но широкие каменные перила, на которых недавно стояли статуи элементалей, еще оставались на поверхности. И по ним сейчас бежала группа Сильван, стараясь успеть пересечь переправу до того, как она скроется под раскаленной рекой. Среди легко бегущей верницы фигур я узнал беловолосую воительницу Блайну. Как раз сейчас она взмахнула мечом, снося голову прыгавшему на нее гоблину, выбравшемуся из кучи трупов. Досматривать, сможет Блайна успешно пересечь мост или нет, я не стал. Выругавшись, двинулся прочь, при этом жестом показав спутникам не отставать. «Красавчик, помнишь, я спрашивала насчет анекдота про жопу? Похоже, сейчас рассказывать его самое время». Голос Димонеса был удивительно свеж, бодр и весел, что меня серьезно задачило. А в чем проблема, красавчик? Мы все живы, даже почти здоровы. Сейчас сказать, когда мы первый раз взлетели, я не очень верила, что все хорошо закончится. Каскадеров, так специально обученных покидай, 10 из 10 кончились бы еще на первом полете. Повезло, что ты у нас такой счастливчик, правда?